Глава с е м н а д ц а т а Отчаянная правда моего рождения. Я смотрю вокруг. Моя голова неподвижна, осматриваю территорию только глазами. Это было похоже на лагерь беженцев. Здания были сделаны из дерева. Как я думаю, там были резиденции и магазины, ещё было здание из камня. Это здание находилось под охраной, возможно, там было что-то ценное. Видимо, для живущих здесь людей, это было последнее место, где можно жить, последний город. Дети беззаботно бегали на площадке. Неожиданно увидеть здесь такое. У нас была возможность войти с главного хода. Похоже, они меня не узнали. Действительно, маска творит чудеса. Маска закрывала верхнюю часть лица, казалось, что я слеп. Я невольно начал чувствовать себя наследником торговой компании. Мы подготовили тележку со всякими разными товарами. Люди с интересом смотрели на нас, мысленно приветствовали нас. Казалось, они сильно заинтересованы в свежих продуктах. Мы быстро упаковали в коробку различные фрукты, выращенные в Ассора. Я чувствовал себя неловко из-за того, что такие вещи вызывают столько внимания. Они выглядят счастливыми. Может быть, у них нет плодоносных деревьев и кустарников, и они очень ценят фрукты? Часть верховных гномов, которые приехали в а с с о р а были в п о с е л е н и и людей и сказали примерную стоимость продуктов. Но это было давно, возможно, расценки изменились. Нужно узнать поподробнее. Импортировать в это место фрукты жителям трудно, тем более цена на них высока. Я не буду скидывать цену, чтобы не подрывать имеющуюся экономику, местные торговцы могут пострадать от этого. Проще было бы сказать, что я путешественник или авантюрист. Изображать торговца очень проблематично, много тонкостей. В конце концов, я решил вступить в гильдию авантюристов. Я спросил про данную гильдию гномов, они сказали, что эта фантазия оказывается реальность. Но сейчас этот вариант для основного не подходит. Должно быть, в данной г и л ь д и и тренируются люди высокого ранга. Если бы я в неё вступил, я бы был на первом уровне, и в этом городе не имел бы авторитета. Я просто оставлю это как вариант на будущее. Тогда два моих охранника тоже должны были туда вступить. Я просто обязан произвести положительное впечатление. Я имел в общем первый уровень, но два моих спутника по здешним меркам имели высокие уровни, как сказали орки. В увеличении уровней в этом мире нет никаких ограничений. Он может увеличиваться дальше, за пределы 99 г о уровня. Кто тогда я, раз я на первом уровне? Говорят, что в сумме уровень двух моих спутников составляет более сотни. Для людей это очень много. Проблема в... Ребята, давайте вы не будете пугать местных жителей своими пугающими уровнями. Я знаю, что высокий уровень может быть использован в качестве устрашения, но я не хочу никого запугивать. Лишнее внимание может сыграть с нами злую шутку. Мы даже не заинтересованы в этих уровнях. Демоны и люди видят разницу, однако нам на них всё равно. Точка зрения тому и мне понятна. т прав, Тесова. Раньше компания людей обладала 250-300 уровнем. Они были в силах уничтожить одного из моих детей. Битва была тихой, но я слышала, что несколько из них погибли. Для того, чтобы здесь остаться хотя бы в течение одного месяца, нужно больше узнать про это место. Рыночные цены, знать, как действуют путешественники в таких ситуациях. Мы немного запутались. В любом случае... Этот город странный. Я понял, что люди и демоны находятся в плохих отношениях. Это что-то вроде кровных врагов, по умолчанию. Хотя может и зависеть от ситуации. На первый взгляд, здесь много зданий, магазины, уличные киоски, на прилавках которых продукты. Думая об этом, я пришёл к выводу, что это передовая линия. И она бросает вызов тому, кто сюда пришёл. Это моя первая деревня. «Интересно, в этом месте только красавицы?» «Эй, т а м о э Мио!» «Что случилось, молодой господин?» «Какое значение для вас имеет молодой господин?» Девушки переглянулись. Хоть внешне они были очень привлекательные, но это были монстры. После пакта они преобразились. Я тоже хочу такую привилегию. «Почему в этом городе одни красивые мужчины и женщины?» Есть ли особенное правило, позволяющее только привлекательным людям оставаться здесь? Люди действительно были прекрасными. Если я выстрою торговые отношения между людьми и орками, то я по сравнению с ними буду казаться орком. А? Странно, как будто беспокойство из моего сердца вытекало через глаза. Действительно? Я не вижу тут ни одного красивого человека, заслуживающего внимания. Томоя, разуй глаза! Вот мимо тебя прошла эльфийка. Не знаю, с какой пещеры она сюда пришла, но ее фигура заслуживает большого внимания. Вы правда не видите красавиц? Я увидел, что Мия вглядывалась, искала красивых девушек. Да тут каждая из них модель, заслуживающая участвовать в различных показах одежды. Вы что, серьезно? Они обе утвердительно покачали головой. Значит, такой внешний вид является совершенно нормальным для этих мест. Стоп, стоп, стоп. У меня такое чувство, что я осознал что-то важное и не мог понять что. Нужно успокоиться. Первое. Кажется, мои родители – жители этого мира. Я видел несколько симпатичных пар, смахивающих на них. Мои красивые сёстры тоже были похожи на этих девочек. А что, если они нас родили в этом мире? Но... У меня обычная внешность. Возможно, меня подменили, сделали обмен детьми? Или моя мать была неверна отцу? Или же меня нашли под мостом и приняли в семью? Молодой господин, почему у вас такое задумчивое лицо? Вы плохо себя чувствуете? Может, нам войти в здание? Нет, есть кое-что поважнее. Я хочу посмотреть на ночную жизнь города и узнать цены на различные товары. Хм, это будет хлопотно до суна. Я понимаю. Что же насчёт гильдия авантюристов? Нужно найти её и отправиться туда. т а м о е надо проверить, где это место. Я старался говорить очень тихим шёпотом, чтобы они не поняли, что я умею говорить, ведь, возможно, придётся общаться письменно. Хорошо, что я не говорю на этом странном языке, на котором мой голос звучит как старческий. Хе, я знаю прекрасный японский язык. Как скажете? Она подошла к мужчине, который открывал с т о й л а и начала спрашивать дорогу. Этот способ должен быть безопасным. Хорошо, когда есть неплохие спутники, которые могут помочь в различных ситуациях. Молодой господин, мы должны повернуть направо и ехать прямо. Так мы найдём эту гильзию. Поехали. Дневник Макото м и ц у м и Поездка в первую деревню. Мой предыдущий мир. Мир, в к о т о р о м м н е не будет шансов больше вернуться. Я не могу приспособить свой разум, свои убеждения к этому миру. Кажется, это бессмысленно. В своем старом мире я не был красавчиком. Даже в клубе лучников я выделялся среди красивых людей. Когда я бы закончил школу и показал свою фотографию с клуба, мне бы сказали «А? Что ты потерял среди таких людей?» Из того, что я слышал о моем мире здесь, я могу сделать вывод, что его считают суровым. Наши потомки в этом мире называются «человеки» или «луди», но выглядят как обычные люди, только красивее. Я как будто присутствовал на кастинге топ-моделей. Теперь я понимаю, почему изначально меня назвали получеловеком и страшным. Эти «луди» не обращают внимания на свой восхитительный внешний вид, они думают о том, как бы выжить. Это может быть разница во взглядах, но я им искренне сочувствовал. Правда, всё в этом мире покрыто тайной.